Глава 1 Замок сноды Герцогство Сноделлен, что на северо-западе славного королевства Вайтхольд долгую зиму встречает первым, а новости, как известно, узнаёт последним: По гномутый колпак герцогство маленькое, с холодного северного краю прилепленное, почесть медыславы и не избалованное. Оно так и выглядит на картах, будто криво заломленная шапчонка на темени пьянчушки, что в распаренном до разудалом виде выскочил на мороз из корчмы. Как бы ни слетела шапчонка, держится-то на честном слове. Старый король Ульрих, собираясь помирать, поделил наследство на двух сынов соразмерно старшинству и степени родительской приязни. Старший, Манфред, получил трон Вайтхольда, и всю немалую державу к нему в придачу. А младший, Морец, хоть и гномий колпак, но всё же и не дырку от праздничного кренделя, посыпанного корицей и сахарной пудрой. Только вот аккурат под колпаком есть ещё нечто такое этакое. Хм, <плеж> Ох, проедена она и Манфреду, и морицу из династии Ларов-Загорных изрядно. А всё почему? Это плешь-анклав, дарованный старым королём семи баронам, сидящим там настолько прочно, что не вырвешь, будто волосину, хоть с плеши на голове, хоть с задницы. Ну, никак. За какие такие заслуги папаша Ульрих отвалил семерым неслабую землицу, размером с гноми колпак морица, неведомо никому. Но права и свободы её владельцам даны немалые, законно закреплённые, незыблемые. плешь Это вольный город со всеми привилегиями в обход королевской и герцогской корон не больше, не меньше. Нынче преддверие зимы явилось одновременно со свежими новостями, законно быстрыми, ибо касались они не кого-нибудь, а владельца гномьего колпака, самого Морица Сноделенского. Герцогу почти 30 лет, он статен, здоров и полон сил, хорош собой и если даже не любим беззаветно и безмерно своими подданными, то хотя бы не проклинаем, а это очень даже немало для правителя. Пора, пора, Морицу, сочетаться законным браком. Старший брат на правах властителя Вайтхольда уже об этом позаботился с помощью жёнушки, королевы Хильды, присмотревшей для Деверя достойную партию. Юная невеста вроде как... Не самым богатым приданным, но зато в родстве с королевой. Какая-то троюродная кузина на молочной пени Важна не степень, а сам факт родства с древней династией южных лодвигов. Хорошей крови, семейной плодовитости и честной репутации. «Мордашка? Да кто там смотрит в таких случаях? Не в мордашке дело, а то, что у самой Хильды имеется родовое фамильное прозвище, ставшее достоянием памфлетов» носатая, так это хотя бы предсказуемый штрих к портрету. Если бы Лодвигов именовали какими-нибудь безухими, было бы хуже. Монарши изъян народной молвой не приветствуются. Ох и попирует Сноделент в сочельник больших зимних святок, на которой назначена свадьба с последующими торжествами на всю неделю. Тут уж и Манфред с супругой пожалует — на бракосочетании родича, они в герцогство заглядывали один единственный раз семь лет назад, когда Морец обосновался в замке Сноды на правах хозяина гномьего колпака по завещанию покойного батюшки, естественно, после того, как получил свою долю сочувствующих мыканей и понимающих улыбочек придворных на коронации Манфреда I. «Ещё бы!» — То ли блистать при троне Вайтхельда, живя придворной жизнью щеголя и дамского любимца на попечении брата, тратя королевские цехи на содержание собственного малого двора, то ли ехать морозить зад и прочей части тела в студёный Сноделленд, повелевая деревенщиной и скатываясь в состояние провинциала. А что делать? Короли любят младших братьев издалека, как взять тёщу? Опять же, у старшего и соблазнов заточить в темницу меньше, а у младшего Разевать клюв на трон. Так что батюшка Ульрих рассудил справедливо и распорядился достойно. Если бы ещё не плешь в виде вольного анклава, так вообще было бы ладно. В общем, герцогство было взбудоражено и предвкушало развлечения, зрелища, угощения и гуляния, о которых удастся судачить целый год. Или пока не надоест. А как там с репутацией самого жениха? Ну-ка в его топоре силы, здравия, власти. Положение обязывает держать золотую середину между пристойной сдержанностью и лихими похождениями, потому что народ любит жизнь. Беспощадная и язвительная молва не прощает стоящему власти занудного целебата с умершвлением плоти и воздержанием от утех, и в то же время чернь, не будет рада каждому задранному подолу, ибо задирают юбки обычно отнюдь незнатным дамам. Правитель должен погуливать. Тем более такой красавец, да в меру. а большим никто и не просит. Морец и погуливал как надо, одаривая вниманием и мужской силой тех знатных дам и простолюдинок, которые рады были разделить досуга властителя Сноделленда. Подумаешь, герцогство с гноми-колпак, но ведь герцогство же! а не менее захудалого дворянчика. Но ближе к концу осени все интрижки прекратились, ибо их вытеснила одна. С красавицей, что не так давно стала личным поваром его высочества герцога. Баба, повар с патентом Высшей кулинарной гильдии королевства. «Это где такое видано? Чтоб кухаркам патент выписывали!» Повара для обслуживания высшего сословия 10 лет горбатятся, чтобы его получить от высокой комиссии мастеров. А тут какая-то молодуха, да откуда не ни возьмись. Никак без колдовства тут не обошлось. Но факт есть факт. Значит, не только личикам угодила мансеньору, но и готовит знатно. А во второй декаде календарной зимы, когда дамы герцогского двора пилили законных супругов, дабы те раскошелились на новый наряды жен к празднеству, да чтоб платья шиты были по столичной моде Вайтхальда, поползли шепотки, слухи и кривотолки, мол, свадьба под угрозой. Как так? Король Манфред в ярости, а южные лодвиги воротят свои породистые носы, не желая выдавать троюродную кузину на молочной пене за представителя северного правящего дома профукавшего какую-то крайне ценную, чуть ли не легендарно значимую семейную реликвию. Куда её дел незадачливый морец, королю неведомо, но языки в Сноделленде чешут кто во что горазд, даже под перспективой получить плетей за досужую болтовню или загреметь в горную каторгу. Говорят, пропажа чего-то легендарно-семейного связана с той самой последней интрижкой герцога, в которую он сунулся, очертя голову и не завязывая под штанники. Личная кухарка постаралась на славу. Тут уже неподмоченной репутацией мореца попахивает, тут смердит скандалом на весь Вайтхольд. Слухи неслись по убеленной земле Сноделента, как шальные гуляки на разудалой тройке добрых резвых жеребцов, а замок Сноды казалось притих в ожидании чего-то или кого-то. И, наконец... Дождался. В библиотечном зале замка, где был уютно натоплен камин, полустилали ковры тонкой работы, а книжные шкафы были заполнены вполне достаточно для провинциального уголка королевства, находились двое мужчин, ведущих приватную беседу. Место для разговора было выбрано не случайно. Его особая акустика не позволяла эху гулять по библиотеке, так что если бы кто-то пытался подслушивать за дверями, то не услышал бы ничего. Угловая часть довольно большого зала образовывала широкий многогранный эркер с витражным остеклением высоких почти в пол окон, стоивших владельцу замка целое состояние. Несомненно, пару веков назад эркер выглядел куда более прозаично, имел вид башенки с узкими бойницами, откуда удобно пускать стрелы, Но потом лихие времена ушли, а замок подвергся глобальной реконструкции. Сейчас в этом эркере элегантно расположился массивный из дорогого дерева стол, так, чтобы максимально эффективное естественное освещение способствовало чтению в светлое время суток. На столе стоял письменный прибор, отнюдь не фиктивное украшение, ибо пузатая стеклянная чернильница и в пару к ней песочница были наполнены. Десяток перьев добросовестно отчинены, брусочки воска для печати сложены красивой горкой. Стопка плотных листов пищи бумаги, лучшей выделки, казалась совсем небольшой. Складывалось ощущение, что похудела она из-за активной переписки в последнее время. А тут вам не королевский дворец, дорогой бумагой запросто не разжиться. Вокруг стола имелось несколько кресел, два были заняты мужчинами. В первом мужчине легко угадывался хозяин замка Сноды и всего Сноделленда. Герцог Морец был приметной фигурой. Высокий рост, могучий разворот плеч, роскошная шевелюра тёмных шелковистых кудрей, хорошая чистая кожа, не испорченная в детстве прокатившейся некогда по Вайтхольду оспенной заразой. Лицо с гармоничными чертами было энергичным, с повелительным выражением для мужчин — и обаятельно улыбающимся для женщин, особенно хорошеньких. Карие глаза под широкими саболинами бровями пронзили пылким взглядом не одно податливое сердечко. Кончики тёмных, тщательно ухоженных щегольских усов выглядели естественно и элегантно, будучи слегка подкручены вверх. Монсеньор практически не терпел щетины на подбородке, стараясь гладко выбривать, но оставлял небольшой отрастающий клинышек под нижней губой. Эту моду вёл ещё покойный батюшка Морица, не жалевший расходов на причуды придворного Бродобрея. Герцог Сноделенский был сторонником идеального порядка в мужском туалете. Ему очень шёл камзол тёмно-алого оттенка с чёрными вставками и золотым позументом. Белые кружева по вороту и манжетом рубахи хоть и вышли из моды в столице Вайтхольда, сезона так три назад, в провинциальном гномьем колпаке смотрелись хоть куда. Дополняли наряд широкие чёрные бриджи и сапоги для верховой езды. Видимо, герцог недавно прибыл с конной прогулки, который уделял время каждый день, независимо от погодных условий. Скажем так, он не просто прибыл, он примчался, забросив намерение поохотиться на глупых снежных куропаток, как только из замка прискакал вестовой, запыхавшийся похлеще своей лошади. «Монсеньор!» — выпалил парень, спрыгивая с коня и срывая со вспотевшей головы шапчонку. вашего высочество, к вам вы просили сразу доложить этот... Фейр Монфакон!» Примечание автора. В Айтхальде почтительное обращение к мужчине — Фейр, к незамужней девушке или женщине — Фрей, к замужней даме — Фро. Можно было и не договаривать. Герцога уж и простыл, он умчался на резвом жеребце прочь, выронив любимый охотничий арбалет в сугроб. Только снежная пыль взвелась, охрана едва успела рвануть следом. Ёлки-дралки, как говорят в Айтхольде, дело-то не шутошное. Тот, с кем спешил встретиться морец, покрепко вставший и накатанный санями зимней переправе через величавый, свинцово-серый подо льдом ройн, Поздней ночью прибыл Вейсбот, столицу и одновременно единственный крупный город Сноделленда. Спешившись и похлопав по широкой шее мощного гнедого коня, у которого на роскошной черной гриве серебрились кристаллы инея, приезжий предъявил подорожную на караулке у городских ворот. Старшина гвардейской стражи, с ворчанем развернувший упакованный в кожаный чехол бумаги при свете факела, вернул документ гостю с легким поклоном и явным почтением не в пример первой минуте встречи. Въездную пошлину гость не уплачивал, о ней даже не заикнулись, ибо с тех, кто прибыл в Эйсбот, по личному приглашению мансиньора-герцога таковую требовать просто неприлично. «Добро пожаловать в Сноделленд, Фейерман Факон», — коротко оцелютовал старшина. Как только гость проехал караулку, дежурные гвардейцы не приминули переглянуться и зашушукались, делая акцент на местоимении, упомянутом между ними в недавнем разговоре. «Парни, не как охотника наняли по её душу?» «А то по чью же?» «Ну, по душу или по юбку — это ещё вопрос. А может, циц рявкнул старшина. «Разговорчики тут». Стражники замолчали, зная о крутом нраве своего начальника. Никому не хотелось получить зуботычину, а потому разговорчики прекратились, не успел ещё стихнуть сок от копыт гнедого жеребца, гулко отдающийся в морозном воздухе. Приезжего действительно звали Арно Монфокон. Прежде всего он направился на постоялый двор, может, и не самый лучший, но славящийся тишиной в ночное время, заботой о лошадях гостей, хорошей кухней и чистыми простынями. Новый постоялец отлично выспался, плотно позавтракал, точнее пообедал, ибо время его пробуждения после долгого утомительного пути перевалило далеко за полдень, а затем направился туда, где его визита ждал хозяин замка Сноды. Сейчас Монфакон сидел в кресле напротив правителя Сноделенда. Может быть, Он и не обладал броской мужской красотой герцога-морица, но, присутствуя при встрече какая-нибудь дама, она бы сделала вывод, что гость хорош собой не менее хозяина. А если бы в библиотеку замка Сноды пожаловал, например, королевский архивариус, въедливый старикашка с отменной памятью и зоркими непостариковскими глазами, он бы воскликнул «Ты смотри, вылетый! О каком внешнем сходстве мог рассуждать архивариус? Конечно, об одном из портретов в галерее при архиве, посвященной памяти прославленных фамилий королевства. На одном из этих портретов, почти столетней давности, изображен мужчина не старше 27-29 лет, облаченный в парадные с золотой насечкой доспехи. Мастер славно постарался в должной мере отобразив сочетание физической силы и спокойствия духа. Мужчина был относительно светловолос и носил простую воинскую прическу, не зависящую от социального положения. Волосы коротко стрижены в целом, но на висках и вовсе максимально коротки. Высокий лоб, одухотворённый, несколько простоватые, но скульптурно-гармоничные черты лица, устремлённые одновременно и вдаль – и как будто вглубь собственной души взор серых глаз, и ненавязчиво украшающая подбородок тонкая, типично царосинская бородка, знак того, что кто-то из ближайших предков мужчины прикоснулся к тайнам дальних опасных странствий и пересек океан, а затем и треть материка по великому пути пряностей. Примечание автора. Игра букв. Тут переставить буковки, там добавить, и вот уже всем известная сарацинская бородка стала называться как-то иначе. Но вы теперь точно знаете, как выглядит подбородок Арно Монфакона. Хм, судя по портрету, это воин и по совместительству поэт из состоятельного рода, вложившего средства в путешествие во имя процветания короны. В общем, да. Как интересно, носитель старинной фамилии удостоен места в галерее архива. Мог ли он предполагать, что кто-то из наследников Потомков станет наёмником, занимающимся сыскным делом и приводящим приговор в исполнение? А поддиштый стал. Тот самый потомок, прибывший в замок Сноды, с лица практически неотличим от предка, да и по внешним манерам поведения тоже но одет не в парадные латы, а то бы смёрся с металлической шелухой, как слипается на холоде язык шелуна с дверной ручкой. На Монфаконе был добротный дорожный костюм из коричневого шерстяного сукна, плотного, лучшего качества, а свой богато отделанный медвежьим мехом плащ-накидку и шапку гость оставил на руках у одного из вышкаленных лакеев при входе в библиотеку. Двое других лакеев очень быстро и бесшумно оставили на столе в эркере терпкое, густое с виду и тягучее, как застывающая кровь, ирийское вино в графине, ломтики поджаренного хлеба и янтарного цвета сыр трёхлетней выдержки на можжевеловой доске. Знак хорошего тона при встрече гостя. Дополнительным штрихом высокого расположения хозяина служил ящичек с курительными палочками — к которому дополнительно прилагалась красивая настольная жаровня с душистым углем для розжика и чаша для пепла. К еде и вину пока что никто из двоих мужчин не притронулся, предпочитая сразу начать разговор о делах. «Я весь внимание, монсеньор», — невозмутимо проговорил гость, в то время как Морец, странно дёрнув левым усом, медлил с началом рассказа. Наконец герцог справился с обуревавшими его чувствами и вздохнул, устремив на собеседника пристальный взгляд карих глаз. «У наших южных соседей есть поговорка. Хочешь неприятностей — ищи женщину. Получил неприятности — ищи женщину. Я не хотел неприятностей, но я их нашёл с избытком, и теперь хочу найти ту, что их доставила. Полюбуйтесь же и вы». С этими словами герцог протянул манфакону ладонь, на которой лежал тончайшей работы медальон из финифти. Молочно-белое стекловидное покрытие металлической основы было филигранно расписано цветной эмалью и оправлено в овальную рамочку из золотого кружева. От внимательного взгляда не мог ускользнуть скол на краешке эмали, не иначе дорогую вещицу в сердцах швырнули на каменный пол. Это за что же? Неужели из-за таинственного прищура прекрасных зелёных глаз некой рыжеволосой особы, что с невинной и вместе с тем искушённой и соблазнительной улыбкой смотрит с портрета в золотой рамочке? Или из-за кокетливого наклона прелестной головки, из-за приспущенного корсажа, оголяющего изумительной красоты плечи, В самом деле нельзя же из-за всего этого кидать медальон куда попало, он стоит немалых денег. И что-то подсказывает, отнюдь не каждый герцог закажет портрет своей поварихи, мастеру эмалевой росписи. Сколько цехинов отвалено за сие произведение искусства одному вышнему и сонму при ведома. Затем мансеньор порывисто вскочил и начал шагами мерить пространство Эркера, звеня шпорами». Гость поднялся с места, следуя правилам этикета, но морец поморщился и махнул рукой. «Садитесь!» «Садитесь, садитесь, Фейр!» Он ткнул пальцем в сторону медальона, перекочевавшего из рук Монфакона, на столешницу. «Вы запомнили внешность?» «Запомнили?» «Портрет не лжет и не переукрашивает. Это она, Оливия Гарретт!» «Чудо как хороша, правда?» «Безусловно, монсеньор!» Вежливо отозвался Арно. «Также я прекрасно понимаю, кто это». Фраза была исчерпывающей. Она означала, что слухи достигли у Шеймон Факона, а, возможно, он уже собрал какую-то информацию до того, как отправиться по приглашению в Сноделленд. Морец замер на ходу и, погрузив в свои кудри длинные пальцы ухоженных рук, основательно дернул себя за волосы. «Я любил её!» — сквозь зубы выдохнул он, как будто слова обдирали язык. «И гноми болт с женитьбой!» — свадьба бы не помешала ничему. Гость мог бы философски пожать плечами. Действительно, у старшего брата есть законная супруга и пара фавориток. Кого это волнует, включая супругу? Как говорится, монарши штаны широки, на всех баб хватит. Так почему бы младшему брату отставать от того кого покойный король во всём ставил в пример, отвешивая морицу родительский подзатыльник в придачу к словам. Любовница герцога незнатного рода, да когда и кому это было помехой. Кстати, вопрос о происхождении Оливии Гарретт ещё на воде вилами писан. Там не всё ясно. Ну, сбежала и сбежала, какая разница? — Так что же случилось? — спросил Орно вслух, уже подозревая ответ. Намёки, на которые носились в воздухе от Сноделленда до Ирийской границы. Я так понимаю, у вас что-то пропало? Клонился к закату короткий зимний день. Печальное торжество пылающего алым дневного светила накрывало заснеженные земли, предвещая мягкое наступление холодной искристой ночи. Если бы кто-то заглянул в глаза Морицу Сноделенскому, то увидел бы в расширенных зрачках призрак куда более тёмной ночи, разбавленной огнём ярости и неугасшей страсти. Пропало, представьте себе. Да такое, что южные лодвиги отложили помолвку и само заключение брака, пока это не будет найдено. По условиям древнего договора с гномами, Перстень Нибелунгов не должен покидать землю Сноделленда. Да, вам любой школяр скажет, что это сказка, с успехом представляемая на больших зимних святках, от уличных кукольных вертепов до Королевского театра. Мало того, рассмеётся не только школяр-человек, но и первый попавшийся гном, привёзший женские побрякушки на святочную ярмарку. Ибо в сказку никто не верит несколько столетий. Монфакон молча кивнул. Десятка-три сюжетов на одну тематику о небелунгах, их сокровищах, пресловутом персне, золоте Роина, проклятии клада и связанных с ним легенд. Люди и гномы не воюют друг с другом очень давно, да им и не из-за чего. А может, есть? Глядя на то, как дёргается ус, да ещё и глаз уморится, легко предположить последнее, как бы фантастично ни звучало. Но если перстень существует в реальности, хранить такую вещь нужно за семью замками под бдительным оком преданной стражи. Монфакон хорошо владел лицом и умел держать себя в руках, да и герцог не вчера на свет родился. Он старше собеседника, пусть и на два года, но читать выражения лиц окружающих его учились с детства. Он понял то, о чём молчал гость, а потому без обиняков бросил. «Да, я дурак!» — повёлся на женские восторги и принёс из хранилища то, что она так хотела увидеть, и не унёс тотчас. Розоватые пятна на щеках герцога подсказали, что произошло вместо реализации плана «Унести тотчас». Похоже, бурная ночь в духе скобрёзной народной песенки о том, как заезжий купец лёг на сеновале с красоткой из корчмы. Вестима проснулся без кошеля и портков, но и не пустым. С бантиком, с фантазией завязанным, из ленточки, с платья хитрули-красотули в аккуратно причинном месте купца. Думается, портки герцога остались целыми, как и все блестящие цацки в замке. Кроме перстня, если он существует. Тонкий аромат дорогих курительных палочек, привезённых из-за океана, приятно щекотал ноздри. Арно стряхнул пепел в чашу изоникса, мысленно усмехнувшись вполне правдивому предположению о том, что герцог Морец потратился дважды и на модное в аристократической среде дымное поветрие, и на индульгенцию за употребление нечистого зелья. «Мне нужно больше подробностей, мансеньор», — добавил мужчина. Морец не смотрел на гостя. Он стоял в амбразуре окна, рассеянно наблюдая сквозь слегка волнистое подкрашенное стекло, покрытое ажурной золотой сеткой, за деловитой вознёй садовников и декораторов, занимающихся украшением парка. Молчание затягивалось. Наконец, Морец смял остаток палочки о богато украшенный изразцами оконный откос и неторопливо повернулся к собеседнику. мне, монфакон, проговорил он, устремив благожелательный взгляд на сидящего в кресле Орно. Что может заставить дворянина с родословной в пять веков стать охотником за головами? Если мой вопрос не оскорбляет вас, конечно. Ничуть, монсеньор. Немногие властители позволили бы сидеть в своём присутствии не то что дворянину, а тем более тому, кто занят сомнительной чистоты делом. У меня два ответа. Первый — все любят дышать свежим воздухом, а я тот, кто делает его чище. Второй — мне нужны деньги, вот и всё. Можете поменять эти ответы местами по важности, коли будет угодно. Щегольские усы над верхней губой герцога Снодоленского дрогнули в знак понимающей улыбки. Он вернулся к столу и снова занял второе кресло, закинув ногу на ногу. Одновременно его красивая крупная кисть правой руки совершила деликатное и плавное движение, положив на угол столешницы чёрный кошель с монограммой. Вещица издала приятный для слуха глухой звенящий звук, указывая на то, что мешочек из тонко выделанной кожи полон золотых цехинов под горлышко. В нём нет свободного места, оставляющего пространство для торга. Широкий жест, не поспоришь но сам факт расположения кошеля на мраморной столешнице можно было трактовать двояко. То ли мансиньор-герцог безоглядно верит в приметы, то ли подчёркивает низкое занятие гостя, ведь только в простонародной среде считается невежливым предлагать деньги за услуги во второй половине дня, передавая их из рук в руки или бросая в центр стола либо прилавка. Золото ли, серебро ли — презренная медь — всё это звенящее добро должно находиться на краю, чтобы притягивать себе подобное. Монфакон не стал уточнять причины такого поведения потенциального клиента. С наслаждением сделал ещё одну неглубокую затяжку пряного дыма, загасил палочку небрежным движением, подался вперёд. — Итак, вы хотите её голову? — тяжело и веско произнёс герцог. «Мне плевать на перстень, если свадьба будет сорвана. Я хочу видеть голову этой мерзавки на пике под своими окнами. Вот и всё». «А перстень?» «Им занимаются другие, и ваши пути не пересекутся. Задеты интересы короны Вайтхольда. Мой брат действует своими методами. Ему нужен перстень для предупреждения войны с гномами, а мне — голова». «Вы дадите клятву молчать о содержании нашего разговора». «Клятву дам». «Но я не убиваю женщин». Монфакон ответил холодно и не менее веско, пожимая плечами и откидываясь на спинку кресла. Карие глаза собеседника сверкнули разочарованием и тщательно подавленной яростью. «Почему?» «Это противоречит моим принципам». «Хорошо». Морец сноделинский раздражённо разогнал рукой остатки дыма. «Тогда доставьте её сюда. Хоть в клетке, хоть с петлёй на шее. Надеюсь, устроить воровки свидание с палачом не противоречит вашим принципам?» «Ничуть, монсеньор». Герцог удовлетворённо кивнул, но не успел он и рта раскрыть, как наткнулся на встречный вопрос в сопровождении острого, испытующего взгляда светло-серых глаз, сидящего напротив наёмника. «Позвольте и мне уточнить некоторые детали. Вы не посылаете за оливией Гарретт обычных сыскарей, которым достаточно предъявить вашу печать для любого обыска или ареста. Почему? Потому что искать нужно в Эфрейштаде, дорогой Монфакон. Будь на месте Арно тот самый сыскарь или хотя бы гвардейский капитан, пробивший дорогу из нижних чинов, Он бы непочтительно присвистнул. Ну, как же, вольный город Фрейштадт, гнездо семи Семибаронщины. Да там вместе с печатью хоть герцога, хоть короля намотают на... В общем, намотают. Тогда на краю стола, дорогой мансеньор, должен лежать ещё один толстячок с монограммой. Значит, будет. Легко и почти с весельем в голосе согласился Морец. Если вы согласитесь на контракт, ему ударим по рукам. «Прекрасно! Это все подробности!» И снова в разговоре повисла короткая пауза, в ходе которой скрестились клинки двух мужских взглядов. А затем красивая холёная рука мансиньора описала полукруг, словно обречённо махнув на всё, кроме гостя в кресле. «Нет, Монфакон, вам следует знать кое-что ещё, хотя, полагаю, слухи вы собрали, и часть из них верна». Оливия Гарретт действительно владеет магией. Одна из самых сильных чародеек, которую знал Сноделленд за последние полтора века. Следующая пауза была ещё короче. Хм, кажется, охота будет весьма любопытной. Я принимаю ваш контракт, монсеньор. Только на краю стола не хватает третьего аналогичного предмета с цехинами. За риск. Всадник покинул замок Снода на закате, когда в морозной дымке вставали над горизонтом две зелёные луны, словно женские глаза, смотрящие прямо в душу с показанного герцогом Морицем медальона из Финифти.